Глава 16. Как-то поздним утром Матильда Линден позвонила Джастину и пригласила на прогулку в свой любимый парк на севере Лондона, неподалеку от ее дома. Джастин удивился, ведь после первой встречи она так и не перезвонила. Хотя ему нравилась Матильда, а он, видимо, нравился ей, За время поспешного обеда в пабе они не успели заинтересоваться друг другом всерьёз. И все же Джастин втайне надеялся увидеться с ней вновь, а пока перечитал ее книгу о режиссёре Хьюго Тёрнбуле, повстречался с Августом Энгелем и после не один вечер посвятил проверке фактов. Он не сомневался в словах Энгеля, однако все, что связано с исчезновением Жанет Маршан, представляло для него столь большой интерес, что он решил перепроверить. То, что Энгель рассказал об Академии Лени Рифеншталь для начинающих кинорежиссеров было чистой правдой, хотя это не афишировалось ни в те времена, ни впоследствии. О том, что во время Второй мировой немцы в Великобритании интернировали, Джастин узнал впервые. Подтвердилось и то, что в послевоенные годы Голливуд закрыл двери перед киноработниками немецкого происхождения. Матильда объяснила, что днем ей не пишется, поэтому она предпочитает немного прогуляться. Ей хотелось вновь поговорить о Тедди Смайт. Сейчас Матильда работала над биографией британского кинематографиста, культового режиссера фильмов ужасов Кейта Чори-Чористона. Однако в перспективе все таки планировало написать книгу или большую статью о Тедди. Хотя приглашение стало для Джастина неожиданностью, по удачному стечению обстоятельств он был относительно свободен, поэтому охотно отложил все дела и отправился на другой конец Лондона, не забыв прихватить с собой книгу о Юга Тернбуле «Час убийства». В 1950-х Тёрнбулл снял для L Light Studios пять кассовых фильмов, которые предполагалось показывать перед основной картиной. Это были любопытные работы с участием тогда еще неизвестных молодых актеров, почти все из которых впоследствии прославились. Наибольший интерес представляла, конечно же, смерть Воверни. Джастин купил «Час убийства» несколько лет назад, ничего не зная об авторе и мало о Тернбуле. Ему просто нравилось собирать книги о кино. Зачтение он принялся лишь после интервью с Тедди Смайт, а несколько месяцев спустя круг неожиданно замкнулся, когда Матильда, прочитав о Джастине в «Обзервере», связалась с ним, чтобы расспросить о Тедди. «На кладбище Эбни-парк» Джастин ни разу не бывал. Покосившееся объявление местного совета на столбе у входа увещевало посетителей не протаптывать на кладбище тропинки, не мусорить и не портить памятники. Матильда уже ждала. На плече у нее висела сумка, набитая бумагами, как и у Джастина. Они посмеялись над тем, что оба боятся потерять недописанные материалы и таскают их повсюду с собой. Джастин обычно держал в сумке распечатки последних записей из своей базы данных, чтобы в дороге проверять и редактировать а Матильда, кипу исследовательских материалов и черновик большой книги о Кейте Чористоне. Она показала Джастину несколько страниц фотографий, которые хотела включить в биографию. Это был большой проект, над которым предстояло еще много работы. А «После нашей последней встречи я связалась с Тедди», — сообщила Матильда. «Она заверила, что будет рада со мной познакомиться, поэтому я съездила в Сифорд, напилась чаю с булочками и вареньем, узнала массу интересных подробностей о ее котах и ни слова о ее жизни». Тедди назвала точные даты выхода некоторых фильмов, рассказала о знакомых актёрах и не намека на прошлое. Настаивает, что ее работа до прихода в кино неинтересна никому и прежде всего ей самой. «Мне она сказала примерно то же самое», — заметил Джастин. За кладбищем Эбни-парк много лет не ухаживали. Старые памятники заросли травой и постепенно рассыпались. Но некоторое время назад парк признали заповедным, и теперь его охраняли местный совет и волонтеры. Несмотря на солнечную погоду, в тени деревьев стояла прохлада. Джастин и Матильда с удовольствием бродили по неровным дорожкам в тишине, а кроме пары собачников в парке не было ни души. «Ей, может, и не интересно, а я зарабатываю тем, что рассказываю подробности о жизни известных людей», — продолжила Матильда. «На первый взгляд Тедди Смайт представляет собой именно то, что мы видим». Характерная актриса на пенсии, сыграла множество хороших ролей, не прославилась, не разбогатела, приятная пожилая леди, живущая на побережье. все так. Однако она с таким упорством скрывает свое прошлое, что я почти уверена, это неспроста. «И что же она, по-твоему, утаивает?» Это я и пытаюсь выяснить. Мне интересны любые биографии. Невозможно дожить до сорока, ничем не занимаясь. Тедди утверждает, что так и было. А я настаиваю, она что-то скрывает. Может, это связано с войной и до сих пор засекречено. Она ведь из того поколения. Ее родной Лейтон Базард находится недалеко от Блэчли-парка. Сноска. Блэчли-парк. Особняк, где в годы Второй мировой войны располагалась правительственная школа кодов и шифров в Великобритании. ее сотрудники взламывали шифры гитлеровской Германии и ее союзников. Может, Тедди, как и многие девушки той поры, взламывала шифры? Все работники Блэчли Парка в обязательном порядке подписывали соглашение о неразглашении по закону о государственной тайне и до сих пор молчат. Их трудно обнаружить. Я спросила об этом Тедди, а та с улыбкой покачала головой и ответила, что в ее жизни не случалось ничего интересного. Она в курсе, что такое Блэчели парк, однако не разбирается в шифрах. Тогда я спросила, работала ли она во время войны в офисе или на заводе. Тедди заявила, что все это было слишком давно, в другой жизни. Я думала спросить, не была ли она разведчицей, только легко догадаться, каким будет ответ. Впрочем, кое о чем Тедди все-таки проболталась. В разговоре с тобой она упоминала, что была замужем. Нет, я встречал упоминания о муже в старых газетных заметках. Сейчас Тедди явно живет одна, или развелась, или муж умер. А ты же не думаешь, что она все еще тайно замужем? Нет, ее муж умер. Брак военного времени. Познакомились, пока он был в увольнительной, и спонтанно поженились. Он вернулся в армию, участвовал в высадке в Нормандии и не вернулся. Через месяц Тедди получила от адъютанта полка письмо о том, что ее муж погиб при исполнении. Тебе удалось найти свидетельство о браке? Нет, конечно. Ни единой зацепки. Как я потом узнала, в то время Тедди носила другую фамилию, а фамилию мужа она не назвала, так что мне не удалось ничего выяснить. Его звали Билл. Вот все, что мне известно. Значит, Тедди сменила фамилию. Я не знал. Она тогда и стала Смайт. Нет? До замужества у нее была другая фамилия, неизвестно какая. Записей о рождении Тедди Смайт не существует, по крайней мере в Лейтон Базарде, да и в других местах наверняка тоже. Не уверена, что она вообще именно там родилась. Лейтон Базард впервые всплыл в колонке сплетен в фанатском журнале о кино. Сомнительный источник. Думаю, после свадьбы Тедди взяла фамилию мужа, а псевдоним Смайт придумала, когда начала сниматься в кино в 1950-х. Теперь это ее официальная фамилия. Нельзя выяснить в сомерсет хаусе Сноска. сомерсет хаус Здание, где до 1970 года хранились записи актов гражданского состояния по Англии и Уэльсу. В настоящее время является музеем. Там на нее ничего нет. Я целый день провела в архиве, потом поговорила со знакомым юристом, и он подкинул мысль, которая не приходила мне в голову. Для смены фамилии? Люди обычно подают односторонние обязательства либо через юриста, либо напрямую через Сомерсет Хаус, но это не единственный способ. Можно еще сделать официальное заявление в присутствии судьи на открытом судебном заседании. Если Тедди выбрала этот вариант, то обязана была под присягой назвать свое настоящее имя. А значит, все, кто присутствовал на заседании, знают, кто она такая. Правда, обычно на таких заседаниях никого нет, особенно под конец рабочего дня, и именно тогда люди предпочитают делать официальные заявления. Засекреченное дело хранится судебными администраторами, и они обязаны уведомлять о смене имени Сомерсет-хаус. только, по словам моего знакомого, не всегда это делают. Человеческий фактор. После окончания войны заявления о смене фамилии Шли в Валом, И до сих пор архивариусы в Сомерсет-хаусе находят старые документы, как следует не зарегистрированные или в спешке сунутые не в ту папку. Так что после войны многие формальные акты регистрировались как попало. Не исключено даже, что дело Тедди по-прежнему в суде, а только найти его нет никакой надежды, даже зная в каком именно суде искать. А если бы Тедди подавала одностороннее обязательство через юриста, оно хранилось бы в Сомерсет-хаусе в свободном доступе. «Что же она скрывает?» — задумался Джастин. «Такое впечатление, будто после войны она планомерно создавала себе новую личность. Это ее личное дело. Сейчас нам остается только принять Тедди такой, какая она есть, или пытается казаться. А как же твоя биография?» «В ближайшем будущем все равно займусь, а пока я поглощена чори-чористаном. Тедди не молода, все мы смертны, и заниматься биографическими исследованиями после смерти человека на самом деле даже проще. Сейчас у меня нет на это времени». Дорожка вывела на лужайку. Джастин и Матильда сели на скамью, наслаждаясь спокойствием и красотой природы, притаившейся в самом центре Лондона. Пели птицы жужжали насекомые, Джастин вынул из сумки «Час убийства». «А пока не забыл, можешь подписать мне свою книгу?» Книжка была в отличном состоянии, хотя с момента ее публикации прошло 10 лет. В руках у Матильды она раскрылась на главе «Смерть во Воверни», заложенной листком бумаги. Матильда открыла титульный лист, выудила из сумки ручку И после минутного раздумья принялась писать, закрываясь от Джастина обложкой и распущенными волосами. «Мне понравилось твое наблюдение о сходстве между Тернбулом и Клодом Шабролем», — заметил Джастин. «Хотя Тернбул умер за несколько лет до появления мясника Шаброля, его влияние очевидно». «Сноска Клод Шаброль». 1930-2010. Французский режиссер, значимый представитель направления новой волны. Фильм «Мясник» 1969 года представляет собой триллер о жестоких убийствах и сложных отношениях главной героини с подозреваемым. «Не просто влияние», — Матильда убрала ручку и протянула Джастину закрытую книгу. Пока не смотри, я переписывался с Шабролем по этому поводу, и он прямо сказал, что сознательно вдохновлялся овернию, а не просто попал под ее влияние. Во Франции этот фильм видели многие, он стал своего рода классикой, а до того Шаброль снял картину о серийном убийце Анри Ландрю, тема, близкая к Югу Тернбулу. Тот много лет пытался добыть деньги на фильм о в Великобритании и Америки, но умер, не дождавшись. Все циклично. Люди мыслят одинаково. Совпадений не бывает, только связи. Ты правда так думаешь? Временами? Что тогда насчет троя Талиса? Разве это не совпадение? В чем? В том, что Талис — первый муж Жанет Маршан, а у Тедди в гостиной висит его фото. Ты ее об этом не спрашивала? Спрашивала. Для нее это забавная случайность. Тедди сказала, что до твоего письма даже не слышала такого имени, хотя догадывалась, что это какой-то актер, возможно, снятый на заре своей карьеры. По-моему, она расстроилась, что он не знаменит. Фотография по-прежнему висит на стене, Мне Тедди тоже сказала, что ей просто понравилось лицо. Уж не знаю, верить или нет. Странный повод вешать на стену старую фотографию в рамке. Таких снимков полно в фототеках. И не совпадение ли, что это муж? Жанет Маршан. Совпадение с чем? В Голливуде все без конца женятся и разводятся. За каждой звездой тянется шлейф из бывших мужей. Жажа Габор. Знаю, знаю, была замужем девять раз. Однако Тедди утверждает, что даже не слышала о Талисе, пока ты ей не сообщил. А ведь ей примерно столько же лет, сколько было бы Жанет Маршан. Возможно ли такие совпадения? Обе актрисы, обе связаны с Роем Талисом, и Тедди явно что-то скрывает. «На что ты намекаешь?» — спросила Мэтти, и Джастин замер. Он не обдумывал свои слова. Мысль родилась в ходе разговора. Не слишком ли он увлекся? «Во всяком случае, я не имел в виду того, что чуть не сказал», — помолчав, ответил Джастин. «Не будем терять связи с реальностью. Скорее всего, это просто совпадение». Я многократно перепроверил всю доступную информацию о Жанет и ее исчезновении. Она почти наверняка умерла. Или была убита вскоре после того, как сошла с самолета, или покинула аэропорт. Не представляю, как ей удалось уйти, куда она отправилась и как вообще все это можно объяснить, от нее не осталось ни следа. Ее упорно разыскивали, но тело не обнаружили. Сама она больше нигде не появлялась, иначе ее обязательно заметили бы, ведь Жанет была мировой знаменитостью. В конце концов, ее объявили мертвой. И все же, почему у Тедди на стене висит фотография Роя Талиса, А рядом фото Ричарда Аттенборо. И что это доказывает? Ничего, может, лицо Аттенборо ей тоже понравилось? Посидев еще немного, они не спеша прогулялись до выхода из парка, откуда Мэтти было рукой подать до дома. Договорились снова встретиться и распрощались, неловко пожав друг другу руки, и обменявшись поцелуями в щёку. Джастин шел к метро, размышляя по дороге о Мэти, Тедди и Жаннет, о совпадениях и связях. Ему уже за 50, Мэти, скорее всего, столько же. Как мало они друг друга знают. Есть ли у нее кто-нибудь, была ли она замужем, а может и сейчас живет с мужем? Меняла ли она фамилию в браке? Существует ли мистер Линдон? Вместе ли они? Джастин надеялся, что нет. Трясясь в вагоне, он открыл книгу про Тёрнбула. Мэти нарисовала на титульном листе большой круг, разделенный на три части маленькими двунаправленными стрелочками. Каждая часть была подписана: Тедди, Мэти, Джастин, а в центре круга «До скорой встречи». Mattie Linden XX.